Как видно, он княжил в мурами. При Святополке начинается связь нашей истории с историей Венгрии. Мы видели, какое значение для западных славянских народов имело вторжение венгров и утверждение их в Паннонии на развалинах Маравского государства. Любопытно читать у императора Льва Мудрого описание, каким образом венгры вели войну, потому что здесь находим мы объяснение наших летописных известий о венграх, равно как и о половцах. «Венгры, — говорит лев, — с младенчества привыкают к верховой езде и не любят ходить пешком. На плечах носят они длинные копья, в руках луки и очень искусные в употреблении этого оружия». Привыкшие стреляться с неприятелем, они не любят рукопашного боя. Больше нравится им сражаться издали. В битве разделяют они свое войско на малые отряды, которые становят в небольшом расстоянии друг от друга. Мы видели, что именно так заступами расположили они свое войско в битве с Давыдом Игоревичем и Баняком Половецким. В конце X века прекращает эта кочевая орда свои опустошительные набеги на соседей и начинает привыкать к оседлости, гражданственности, которая проникла к венграм вместе с христианством. В 994 году князь Гейза вместе с сыном своим принял крещение. Этот сын его, святой Стефан, хотел дать новой религии окончательное торжество, для чего повестил, чтобы всякий венгер немедленно крестился. Но следствием такого приказа было сильное восстание язычников, которое кончилось только после поражения претерпенного ими в кровопролитной битве против войска княжеского. По смерти бездетного Стефана первого короля Венгрии, начинаются усобицы между разными князьями из Арпадовой династии. Этими усобицами пользуются императоры немецкие, чтобы сделать венгерских королей своими вассалами. Пользуются вельможи, чтобы усилить свою власть насчет королевской. Наконец, пользуется язычество, чтобы восстать еще несколько раз против христианства. Только в конце XI века при королях Владиславе Святом и Коломане Венгрия начинает отдыхать от внутренних смут и вместе усиливаться насчет соседей, вмешиваться в их дела. Вот почему мы видели Коломана в союзе со Святополком против Давыда и Ростиславичей. Союз Коломана со Святополком был даже скреплен браком одного из королевичей венгерских на Предславе, дочери князя Киевского. Сам каламан незадолго перед смертью женился на дочери Мономаховой Ефимии, но через год молодая королева была обвинена в неверности и отослана к отцу в Русь, где родила сына Бориса, так долго беспокоившего Венгрию своими притязаниями. Каламан умер в начале 1114 года, оставив престол сыну своему, Стефану II. В начале 1113 года видели в Киеве солнечное затмение. Небесное затмение предвещало смерть Святополкову, по словам летописца. Князь умер 16 апреля недолго пережившая Давыда Игоревича, умершего в мае 1112 года. «По святополке плакали бояре и дружины его вся», — говорит летописец, — но о плаче народном не упоминает ни слова. Княгиня его раздала много богатства по монастырям, папам, нищим, так что все дивились. Никогда не бывало такой милостыни». Святополк был благочестив. Когда шел на войну или куда-нибудь, то заходил прежде в Печерский монастырь поклониться гробу святого Феодосия и взять молитву у игумена. Несмотря на то, летописец не прибавил ни слова в похвалу его, хотя любит сказать что-нибудь доброе о каждом умершем князе. В житиях святых Печерских Находим дополнительные известия, которые объясняют нам причину молчания летописца. Однажды вздорожала соль в Киеве. Иноки Печерского монастыря помогали народу в такой нужде. Святополк, узнав об этом, пограбил соль у монахов, чтобы продать ее самому дорогою ценою. Игумен Иоанн обличал ревностно его коростолюбие и жестокость. Князь заточил обличителя, но потом возвратил из опасения вооружить против себя мономаха. Сын святополка Мстислав был похож на отца. Однажды разнеслась весть, что двое монахов нашли клад в пещере. Мстислав мучил без пощады этих монахов, выпытывая у них, где клад. Этот Мстислав был рожден от наложницы, которая по некоторым известиям, имела сильное влияние на бесхарактерного светополка. Полное собрание русских летписей, том 1, страница 115. По Никоновому списку, том 2, 33 страница, и Татищеву, том 2, 191 страница, и второй сын Ярослав был также от этой наложницы. Быть может, Уменьшительные мстиславец, ярославец, как их называли, указывали на их происхождение. При нем, говорит автор житий, много было насилия от князя людям. Дом и вельмож без вины искоренил, имение у многих отнял. Великое было тогда нестроение и грабеж беззаконный». Таково было княжение Святополка для киевлян. Легко понять, что племя Изяславова потеряло окончательно народную любовь на Руси. Дети Святослава никогда не пользовались ею. Мы видели, какую славу имел Олег Гориславич в народе. В последнее время он не мог поправить ее, не участвуя в самых знаменитых походах других князей. Старший брат его Давыд, Был лицо незначительное. Если он сделал менее зла русской земле, чем брат его, то, как видно, потому, что был менее его деятелен. Но если бы даже Давыд и имел большое значение, то оно исчезало пред значением Мономаха, который во все книжение святополка стоял на первом плане. От него одного только народ привык ждать всякого добра. Мы видели, что в летписи он является любимцем неба, действующим по его внушению и главным зачинателем добрых предприятий.